Глава тридцать А что плохого, если мы просто общаться будем? — спросил Андрей. — Я же не собираюсь ее обижать. Там, где парень и девушка, всегда рядом обиды и разбитые сердца. — Фига себе, философ, сам себе удивился. — Лина, что ты делаешь со мной? — Это вообще я? — Не похож как-то. — Андрей вон отговариваю с ней встречаться. Мне раньше было глубоко фиолетово, с кем он мутит. Я его девок вообще не знал даже. А к этой подпускать от чего-то не хочется. Хотя адекватных причин запрещать с двум почти взрослым людям общаться у меня больше действительно не было. Я знал лишь одно. Я не хочу, чтобы они общались. Не хочу и все. Не желаю наблюдать эти телячьи нежности. Он ведь таскаться сюда начнет, словно осел влюбленный. Будет ее ждать у дверей, названивать. Она будет трепаться с ним часами по телефону и смеяться. — Нафиг это надо в нашем доме? Пусть найдет себе другую игрушку. — Я сказал, что в моем доме я не позволю устраивать дом свиданий, — твердо заявил я, глядя на друга из-под лобья. — А чего ты так против-то, брат? — сузил глаза Андрей. — Она тебе самому, что ли, нравится? — Так и скажи. — Чего ты вокруг да около все ходишь? Неужто я тебя не пойму? Ты же помнишь? Девчонка-браты брата табу. — Нравится? — вспылил я и встал на ноги. «Кто? Она? Это нищенка и дура? Ты за языком-то следи, филинов. А то и в лоб можно получить за такое. Только тебе может понравиться подобное». «А какое подобное?» Встал Андрей тоже на ноги. «Ты хочешь сказать, что ты весь такой замечательный и мечта любой девушки? Ты достоин самого лучшего. Будешь встречаться только с Нефертити и не менее. А я вариант попроще тебя и всяких вам собираю. Так? Нет, я не это имел в виду, конечно. Сбавил я тон. Ведь в самом деле абсолютно незаслуженно обидел брата. Это для меня она не пара. Потому что помимо ее происхождения и отсутствия какого-то статуса у семьи, у меня к ней личные претензии. Лина разрушила мою семью. Отец с матерью почти перестали общаться. Девчонка точно напомнила ему молодую мать. У папы появилось охлаждение к маме. Я же не слепой и не дурак. Все вижу и чувствую. Косвенно именно Ангелина своим появлением в доме повлияла на развал моей собственной семьи. Как я могу в таком случае к ней относиться с уважением? Андрей, ясное дело, к Лине будет относиться легче и проще. Но все же я не понимаю. Неужели она в самом деле ему понравилась? Такое упорство, чтобы ее номер заполучить. Я прошу не общаться с ней. А Филин спорит. У нас вообще впервые такое. Неужто мы теперь из-за нее и с братом поссоримся? Она мне за это до конца своих дней не возместит потом. Ее жизнь превратится в настоящий ад, если она меня и брата лишит. Что за девушка такая? Весь дом вверх ногами, и мою гребаную жизнь перевернула. Зачем ее только принесло сюда? Не могла, что ли, мать ее не помирать еще годик? Тогда она не была вынуждена жить в нашем доме, а мы терпеть ее. Черт! Как же все это меня бесит. Я не хочу с Андреем ругаться из Алины. Проблема ходячая. А что ты имел в виду? Встал Андрей руки в боки. Ты, по-моему, очень четко обозначил, что такие отбросы общества, как эта девушка с тяжелой судьбой, могут нравиться только таким же отбросам общества в виде меня. Скажешь, нет? Я нервно провел пятерней по волосам. Ну да, выходит, именно это я и озвучил хотел ее задеть, показать, что она недостойная пары ему, а в итоге обидел брата. «Не ожидал я от тебя такого», – покачал головой Филин. «Я тебя, Муд, не только братом считал всегда, но и другом. Никогда тебя не предавал. А ты, оказывается, меня совсем не уважаешь и ни в грош не ставишь. И поработай над своей личностью, друг. У тебя эмоциональный диапазон – хлебушка». Нельзя так к людям относиться, с презрением, если они не родились с серебряной ложкой в руке, как мы с тобой. Ангелина не виновата в том, что ее мама была обычной учительницей и зарабатывала на жизнь, как могла сама. Это вызывает уважение. А за то, что Лина в 17 осталась совсем одна, ее пожалеть стоит, а не издеваться над этим. Ладно, бог тебе, судья, Матвей, я не вправе тебя учить. Просто понял вдруг, что совсем тебя не знал. И другом считал непонятно кого. Пока Андрей двинулся к двери и уже взялся за ее ручку, как я окликнул его. Андрей! Что? — обернулся тот через плечо. — Запрет на отношение с Линой в силе, несмотря на нашу ссору, — сказал я твердо. — Сунешься к ней, нос сломаю. Ангелина. Поздно вечером перезвонил Роман Петрович. — я уже не ждала звонка и легла спать но уснуть не успела услышала вибрацию телефона и приняла звонок как командировка едва не закричала я надолго блин да мне хотелось бы поговорить с вами не по телефону желательно но раз выбора нет то придется так но уже завтра можно когда вам позвонить а сами позвоните часов восемь вечера хорошо я буду ждать роман петрович Дело очень важное. Это насчет Матвея. Нет, с ним все в порядке. Нет, ничего суперкриминального. Не переживайте. Но нужно ваше вмешательство. Я прошу у вас помощи, как у мужчины и как у своего опекуна. Да, конечно. Завтра расскажу обстоятельнее. Надеюсь на звонок. Доброй ночи. Звонок завершился, и я в задумчивости сжала смартфон в руке, глядя в темноту комнаты. Значит, Роман Петрович появится дома не скоро. Он сказал, что его отправили неожиданно в командировку, очень важную и изматывающую. И когда он вернется домой, он сам не знает. Придется разбираться через него с Матвеем на расстоянии. Надеюсь, у меня получится. Ведь при отсутствии в доме моего главного защитника я стану еще более уязвимой, и Матвей может совсем сорваться с цепи.